Глава четвёртая. Местные обычаи. «Тебе что, язык забыли сделать, чучело?» поинтересовался главарь. «Слушайте», — миролюбиво ответил Рика, — «я не ищу проблем». «Ты и есть проблема», — заметил тип слева, тот самый, который приметил Рика в вагоне. «И сейчас мы её решим». «Ах ты, я смотрю, смелел — усмехнулся Рика. — В вагоне вел себя тихо. Без дружков лезть побоялся. — Что ты вякнул? Ёвно боясь потерять лицо, тип двинулся вперёд, играя оружием. Рика уже осознал, что избежать драки не получится. Всё же, наверное, имело смысл восстановить внешность. А затем снова потратиться на операцию, чтобы стать неузнаваемым. Выглядя он как обычный человек, вряд ли эта троица к нему бы пристала. Хотя это ведь гетто. Чужаки сразу бросаются в глаза. Так что не эти трое, так другие бы рано или поздно пристали бы. Рик отлично понимал, как устроены подобные банды. Даже и не в бандах дело, а в самих таких людях. Вроде как есть у них какие-то принципы, какие-то подобия кодекса. Вон, эти вроде клонов не любят, но на деле это самые обычные уличные хулиганы. Выглядя Рика как обычный человек, его бы всё равно попытались ограбить, взять деньги за проход или как там они это могут назвать. Короче говоря, если драки не избежать, то... Тип сбитый битой подошёл довольно близко, и Рика осталось лишь сделать шаг ему навстречу. Далее он молниеносно нанёс противнику два удара, один в шею, другой в солнечное сплетение. Противник на секунду замер, превратившись в соляную статую. Затем схватился за ушибленные места, захрипел и зашатался, едва не упав. Он широко распахивал рот, пытаясь втянуть в лёгкий воздух, но получалось у него это едва ли. «Ах ты, урод!» Ещё один гопник бросился на помощь товарищу, но был встречен ударом ноги прямо в челюсть. Третий либо уже понял, что в драке он уступает кукле, либо же всегда поступал следующим образом. Он выхватил оружие. Рика шагнул в сторону, когда пуля прошла мимо, наклонился и снова ушёл от выстрела, при этом сближаясь со стрелком. Третий выстрел гопник сделал, но пуля ушла далеко в сторону, срикошетив от ближайшего здания. Рика отвёл от себя оружие, а следующий миг врезал ребром ладони прямо в нос противнику. Брызнула кровь. Гопник схватился за лицо. Рика же сделал подсечку, заставив противника рухнуть на землю, как мешок с дерьмом. За спиной грохнул выстрел, и лишь чудом пуля, свистнув рядом с сухом не задела Рика. Он развернулся, обнаружив противника, которому заехал ногой в челюсть. Тут стоял, держа оружие в руках, и зло сверля Рика глазами. Второй выстрел Рика сделать ему не позволил, выбив ногой оружие. Провел серию ударов в корпус, завершив хуком в многострадальную челюсть. «Конец тебе!» «Черт, теперь главарь очухался». Кровь из носа заливает лицо, но он явно не собирается сдаваться. Выхватив короткий нож из бляшки ремня, главарь бросился на Рика. Вопреки ожиданиям, драться он умел, и явно был в этом опытен, хотя, конечно, о технике там не было никакой речи. Однако хулиган был быстр, проворен и хитёр. Едва Рика заблокировал его руку с ножом, как оппонент попросту перекинул оружие в другую руку и смог-таки достать его. Удар пришёлся в руку, но прошёл вскользь, хоть и оставил глубокий кровоточащий порез. Рика зарычал, вывернув руку противника так, что-то хрустнуло, а противник завопил от боли. Тут же донёсся вой приближающихся сирен. Либо кто-то вызвал копов, либо же драка попала на охранные камеры, и патруль приехал сам. Однако Рика останавливаться не собирался. пока еще копы доедут и вылезут из своего гравилета. Его самого успеют прикончить, так что...» Гопник заорыл уже во все горло, так как Рика попросту сломал ему руку. Лишь после этого ослабив захват. чем стоять! Руки за голову! За голову, урода Гопники не думали подчиняться. Главарь баюка висящую будто плеть, руку, бросился наутек. Двое его дружков последовали за ним. Тот тип из вагона и вовсе побежал, виляя из страны в сторону, его ноги заплетались, и он лишь чудом не упал. Рика же выполнил приказ, заложил руки за голову и замер, глядя на приближающегося копа. Коп, к слову, выглядел внушительно. На нем был экзокостюм, броня. Попроще, конечно, чем у вояк, но все равно серьезная. Явно какая-то старая военная модель, переданная полицией и адаптированная под городские условия. Вон шлем тоже непростой, скорее всего тактический, но модифицированный. Забрало закрывает лишь пол лица, ни прорези для глаз, ни внешних камер не видно. Лишь в центре светится полицейский значок. Явно шлем непростой, напичканный всевозможными сенсорами. Да и сам костюм, Рико готов был биться об заклад, работает либо частично, либо полностью в автоматическом режиме. Копу нужно лишь отдать мысленный приказ, и дальше всё будет сделано быстро и точно. Сам он для этого и пальцем шевелить не будет. Отличная штука, но костюм действует по шаблону. Стоит только узнать все комбинации, тогда можно легко и просто подобрать контртактику. Собственно, поэтому подобные скафы армейцы и перестали использовать. Наверняка. «Ты кто такой, урод?» — спросил коп, подойдя ближе. «Просто турист!» «Турист?» «Какого хрена ты тут устроил? Ты знаешь, что тебе за это будет?» «На меня напали, я защищал...» «Заткнись!» «Послушайте, офицер, а как насчет той троицы, что сбежала? Вы не собираетесь?» «Я же сказал, заткнись!» Рика после драки еще не отошел, а тут еще этот охреневший коп. «Нет, ну у урод, а?» «Решил всех собак на Рика взвесить, а тех троих просто отпустить?» «Да какого?» «Я требую...» «Все, достал!» Злобно прошипел коп, сдернул с пояса небольшой жазл, ткнул одним концом в парня. «Бжжжж!» Рика прямо-таки дернула от удара электричеством. А затем он попросту отключился. Старший исполнитель Гаррис поморщился. Этого еще не хватало. Только что в участок доставили какого-то инопланетника, устроившего драку. «Да еще где?» «В квартале ветеранов!» «Вообще-то это не такое уж и чудо. Подумаешь, драка в этом гетто. Да там каждый день такое». Чудом, скорее уж, стоило назвать то, что в этот раз обошлось без трупов. Вот только в большинстве случаев все эти разборки проходят и заканчиваются до появления исполнителей, как называли местных полицейских. Но, подняв глаза на инопланетника, поинтересовался Гаррис. «Да что, ну?» — переспросил тот. Я ведь уже рассказывал, я старатель, у нас с друзьями своя фирма. Недавно попал в передрягу и очнулся в клон-центре на орбите. Решил спуститься на вашу планету, чтобы кое-чего прикупить. В порту мне подсказали, что большой выбор того, что мне нужно, и по нормальным ценам можно найти в этом. Как его? Задержанный хотел почесать нос, но только прикоснулся к своему поцарапанному, побитому лицу. Тут же скривился, отдернул руку. Квартал ветеранов. — подсказал ему гарис Точно. Вот, значит, я приехал туда на монорельсе и просто шёл по улице, пытаясь найти магазин. Откуда я знал, что у вас тут не везде ходить можно? На других планетах вон полная свобода. Ну, в общем, шёл я себе спокойно, а там эти трое пристали, начали подначивать, толкаться, смеяться, какую-то дичь про кукол несли. Ну, я ж не в теме, не понимаю, чего они там говорят. Потом уже ножики и пушки достали. Хотели ограбить. Всё это время Гаррис, глядя на туристов, молчал. Однако, когда тот закончил, повернулся к своему помощнику, дознавателю Вилсу, и спросил. «У нас что, в квартале ветеранов начали торговать шахтёрскими дронами? И магазины для старателей появились?» Тот лишь пожал плечами. «Кто его забрал?» Снова спросил Гаррис. «Чистый Джек, это его район». «А кого-то из своих?» нет только этого Сказал, что оказывал сопротивление при аресте, поэтому остальные разбежались. Вред!» Гаррис нахмурился и кивнул. «Ладно, иди», — приказал он Вилсу. Когда тот вышел из кабинета, Гаррис вновь открыл на своем рабочем приватнике ID-страницу задержанного. Бегло ее просмотрел. Да не было там ничего. Обычный парень, над которым какой-то придурок злобно подшутил, отправив в гетто. при этом зная, что с ним сделают эти тупорылые чистильщики. Гаррис, к слову, чистильщиков прямо-таки ненавидел. И не только потому, что по его деятельности они доставляли ему массу проблем. «Долбаные чистильщики!» Тяжело вздохнул он и закрыл страницу с досье задержанного, выключил приватник. Менее чем через пять минут Рико был на улице. Он вышел из здания полицейского департамента, или, что точнее, из здания штаба исполнителей, как вещала табличка у входа, и втянул воздух полной грудью. Ммм, какой же у свободы всё-таки приятный запах. Если честно, он переживал, что его могут закрыть на несколько суток. Ну, а что, может, не любовь к клонированным тут повальная? У всего населения, а не только у откровенных бандюков. Но нет, к счастью, это было не так. рика остановился на крыльце и огляделся, пытаясь понять, в какую сторону ему идти. Выбирать не пришлось. Он заметил неподалёку гравит-такси со скучающим за рулём пилотом. Парень бодро пошагал к машине, обошёл её с водительской стороны и постучал в защитное стекло. Таксист моментально его опустил и вопросительно уставился на рика «Свободен?» — спросил тот. Таксист утвердительно кивнул и спросил, «Куда вам?» «В квартал ветеранов». Таксист даже брови поднял, настолько он удивился. «Парень», — довольно миролюбиво поинтересовался он, «Ты свою рожу-то видел? Знаешь, что там с тобой сделают?» «Догадываюсь. Но мне туда надо. А, впрочем, может, подскажешь, где можно прикупить приличный скаф за небольшие деньги и оружие?» но мне нужно что-то нормальное, а не пукалки, что в карманах носят». Таксист задумался ненадолго. «Нет», — наконец изрек он, — «все-таки в квартал ветеранов тебе надо». «Ну, вот видишь, куда именно, знаешь?» «Знаю. К Сержу тебе надо». «Кому?» «К Сержу». серж это что, имя, звание, название магазина?» «Да черт его знает, лавку держит». Все его сержем зовут, а звание это или имя, я без понятия. Да и какая разница? Никакой. Лишь бы товар нужный был. Да есть у него всё. Прыгай, отвезу. Таксист едва только успел Рика сесть, закрыл пассажирскую дверь и запустил машину. До Рика тут же донеслось тихое гудение. Признак, что гравиприводы включились, и такси готово к полёту. Гравилёт начал медленно подниматься вверх, на ходу разворачиваясь. Когда морда машины была направлена в нужную сторону, а высота набрана, таксист уверенно направил такси вперёд. Несколько минут они лавировали между зданиями, облетая наиболее проблемные, забитые места, где от других кровелётов было не протолкнуться. Похоже, вот и настал тот самый час-пик. Буквально везде, и вверху, и внизу, Рика видел множество летающих машин, водители которых куда-то спешили. Трафик здесь был просто бешеный, и Рика искренне недоумевал, как таксист здесь летает, и ни в кого еще не врезался. Впрочем, все это лишь вопрос привычки, и только для таких, как Рика, не привыкших подобному, все казалось крайне сложным. И тем не менее, сердце не раз ёкнуло, когда таксист закладывал очередной крутой вираж или лихо лавировал в плотном трафике. обходя другие гравелёты слева и справа, снизу и сверху, при этом нисколько не снижая скорости. Под конец Рика даже начал получать удовольствие от такого вождения. Всё же стоит признать, насколько бы таксист не лихачил, а оказался он профессионалом своего дела. И как бы Рика ни казалось, нигде не рисковал, вёл свой аппарат уверенно. Однако путешествие закончилось. Сначала гравелёт, обойдя огромнейшее здание, выскочил из плотного потока, полетел по довольно тихой дороге, где и встречных и идущих тем же курсом машин было гораздо меньше. А затем и вовсе такси начало опускаться, снижая скорость, пока полностью не зависло в воздухе. Далее таксист плавно посадил на землю свою машину. «С вас 60 кредитов!» «Не вопрос», — рика перевёл сотню. это на чай. «Круто водишь!» «Спасибо. Ты надолго, может, подождать?» «Ну, по идее, ненадолго, но я планирую прикупить кое-чего громоздкое. Не проблема, у меня выдвижная платформа имеется. Что бы там ни было, влезет. Если ты, конечно, не корабль прикупить собрался». «Не корабль. И раз есть платформа, то отлично. Тогда, если можешь, подожди, я тебе простое плачу». «Сотка, час, учти». «Да не проблема, держи сразу еще сотку». «Да не, не надо пока. Нормально». рика перевел еще сотню кредитов и вышел из такси. Оглядевшись по сторонам, он приметил типа. С виду типичный наркоша, который во все глаза смотрел и на него, и на припаркованный гравелет. Делал он это так, будто впервые видел и человека, и подобную машину. Но хрен с ним, что глазел. Больше Рико не понравилось то, что голый торс наркоша был покрыт татуировками, и большинство из них — всевозможные кресты. Чёрт, снова чистильщики. Впрочем, тип пока сидит и не дёргается. Есть надежда, что он не узнал в Рика, спрятавшем своё лицо под купюшоном клонированного. Ну, пусть так и будет. Но Рика всё же решил не тянуть время, затариться по-быстрому и валить отсюда подальше. Хватит с него и квартала ветеранов, и чистильщиков, и всей этой планеты. Магазин, которому его доставили, выглядел и не магазином вовсе, а Чёрт его знает, антикварной лавкой, что ли? Или эдаким секонд-хендом? Только торговали тут не шмотками, а всяким барахлом. Рико спустился вниз по узкой лестнице, заваленной всевозможным хламом. Чего тут только не было. И запчасти от гравелётов, и обломки дроидов, дронов. Даже корпус от системы жизнеобеспечения какого-то небольшого корабля рика опознал. Что ж... Остаётся надеяться, что раз уж тут столько разномастного хлама лежит, так, может, в самом магазине будет выбор широким. Лишь бы не такой же мусор, как снаружи. Лестница, наконец, закончилась, и Рика, открыв скрипучую дверь, вошёл внутрь, оказавшись в длинном метров на десять коридоре. Под стенами его стояли самодельные стеллажи, на которых лежали конечности аодов, покорёженные Поржавевшие орудия, даже торсы и шасси более крупных боевых машин. ага да это и не магазин вовсе, а целое кладбище военной техники. Вот и очередная дверь. Открыв ее и переступив порог, рика будто попал в другой мир. Большие прямоугольные лампы под потолком освещали помещение ровным белым светом. Вдоль стен тянулись стеллажи и полки, на которых лежало в огромных количествах оружие, элементы брони, и детали от роботов, дроидов. Даже протезы имелись, опять же, как обычные биомеханические, так и полноценные боевые. Рика поразился, как эта лавочка вообще существует и почему её до сих пор не прикрыли. Тем более войти в неё может любой желающий. Спустился по лестнице, прошёл по коридору и вуаля! Или же всё не так просто, и обы кто сюда не попадёт? Так ведь Рика и есть обы кто, но ведь прошёл без всяких проблем. Или же он попросту себя накручивает, привык к правилам и законам других миров, где подобное было довольно серьёзным нарушением. Может, здесь это как раз и в порядке нормы? Хрен знает. Рика подошёл к высокой стойке, отгораживающей большую часть магазина от входа, и, наконец, заметил самого продавца. Судя по его виду, Серж — это все же не имя, а звание. На вид он был довольно молод, не больше тридцати. Зъерошенная шевелюра, куртка, которую так любят местные бандюки, только без всяких значков и медалей. Однако Рика понял, что Серж вовсе не так молод, как выглядит. К примеру, правая рука отсутствовала. Вместо нее был продвинутый протез, который Рика видел только у старых опытных вояк. Как бы продавец, что был перед ним, не являлся одним из тех самых ветеранов, которые и основали квартал. Тогда сколько ему? 80? 100 лет? Конечно, на такой возраст не тянет, но кто его знает, насколько он вообще человек? В том смысле, что до технологии клонирования было популярно не просто протезирование, а кибернетизация. Иначе говоря, человек перед Рика лишь кажется человеком. А на самом деле большой вопрос, сколько там вообще осталось действительно человеческого. Он может выглядеть молодо-элементарно потому, что у него синтетическая искусственная кожа, которая попросту не меняется, не стареет. Его внутренние органы давно заменены на протезы. А еще возраст продавца выдавал девайс на голове. Сенсорный обод, дисплей которого полностью закрывал правый глаз. Продавец внимательно рассмотрел Рика своим левым глазом и спросил. «Старатель?»